Глава третья. Взаперти. Алан стоял и изо всех сил вглядывался в деревянную будку. Люди, стоявшие рядом, перешёптывались и держали телефоны на готове, чтобы в случае выхода снежного человека из будки сразу же начать фотографировать и снимать видео. Вдруг кто-то из толпы бросил яблоко. Оно пролетело сквозь решётку, и, ударившись о край большой деревянной конуры, откатилось остановившись в полуметре от её входа. Внутри конуры что-то зашевелилось, и из темноты мелькнули жёлтые, почти кошачьи глаза. Это что-то или кто-то фыркнула, и из отверстия показалась волосатая, похожая на человеческую, рука. Она быстро схватила яблоко, и в ту же секунду окружающие услышали то ли чавканье, то ли урчание. Затем из будки вылетел обглоданный огрызок яблока и угодил прямо в темечко смотрителя. Толпа застыла в изумлении. Никто не успел нажать на кнопку начала съёмки на своём телефоне. Прошло около минуты. Алан стоял, не отрывая глаз от будки. Затем внутри послышалось какое-то рычание, и снова мелькнули необычные жёлто-коричневые глаза. Вскоре началось перешёптывание, к вольере подошло ещё несколько смотрителей, и они стали руководить толпой, чтобы те понемногу расходились и освобождали место другим пришедшим. Алан вернулся к папе, который сидел на лавочке, вытирая пот со лба. «Пап, это Трид, я в этом уверен», утвердительно заявил Алан и мы должны ему помочь отсюда выбраться, иначе его увезут и будут пытать учёные, делая ему больно. Я не хочу, чтобы он страдал. Нам нужно помочь ему найти его семью. Даже если твой Трит и вправду настоящий, как ты себе это представляешь? Как мы его сможем вытащить отсюда?» — спросил папа. «Пап, ну ты ведь такой умный. Ну придумаем давай что-нибудь». «Давай уже поедем обратно к маме с сестрой, я по дороге что-нибудь подумаю», — сказал измождённый от жары отец. «Но мы не можем его здесь оставить! Он голодный! Триды не едят сырое мясо!» — расстроенно произнёс Алан. «Я не знаю, как ему помочь», — пожимая плечами, продолжал мужчина. «Идея, папа! Скорее за мной!» И Алан со всех ног побежал к павильону с фастфудом. «Мясо в лаваше! Пять порций, пожалуйста!» — обратился мальчик к продавцу. Продавец через несколько минут протянул пакет с едой в окошко. Затем Алан подбежал к клетке и, прицелившись, закинул пакет прямо ко входу будки. Из нее мигом высунулась рука, и пакет вместе с содержимым исчез в темноте. В ближайшие пять минут что-то рычало, шуршало и причмокивало, Потом послышалась громкая отрыжка, и все затихло. Смотритель в недоумении от происходящего открыл рот. Алан спешно удалился, пока народ стоял и не понимал, что происходит. «Ну все, папочка, теперь он хотя бы не голоден, я могу его оставить ненадолго», сказал Алан, и вместе с папой они отправились обдумывать план по спасению.